Глава шестьдесят вторая. Арсений. Мы выходим из подъезда и обнаруживаем, что все Викинс семейства до сих пор во дворе, стоят возле двух машин, о чем-то совещаются. А приведи нас, естественно, бросаются к Вике. Ты едешь с ним, спрашивает ее мама и смотрит на меня супреком. Выходишь за него замуж, интересуется отец. А давайте ему что-нибудь оторвем, с неподдельным энтузиазмом предлагает Ваня. Предлагаю уши, ржет Сашка. Все остальное еще может когда-нибудь пригодиться. Замолчите все, сердится моя боевая лисичка. Я еду к Максику, потому что я ему нужна. Замуж я не собираюсь, вообще никогда. Ну и молодец, хлопает ее по плечу Сашка. Езжайте домой, мы тебя одну не отпустим, выдает Ваня. Она не одна, говорю я, она со мной, с ней все будет в порядке, я обещаю. Со мной все будет в порядке, потому что я сама могу за себя постоять. Перебивает мою речь лисичка, и мы с ней садимся в машину. Я пытаюсь завести разговор на какую-нибудь нейтральную тему, но лисичка меня игнорирует, сидит в телефоне, смотрит в окно, покачивает ногой в такт музыке, звучащей по радио. А я вспоминаю нашу жаркую батчату. Звонит телефон, мама. Что случилось? Сразу спрашиваю я. А почему сразу случилось? Потому что ты не звонишь по ночам. Да просто уснуть не могу. Надоело ворочиться. Что-то так на душе неспокойно. У вас все в порядке? В полном, отвечаю я. Ты не дома? Еду домой из города. Дела. А Максик? Как он? Максик прекрасен, спит уже под присмотром Вики. И ты ложись. Ну ладно, раз все хорошо, надеюсь, все же смогу уснуть. Спокойной ночи. Я кладу трубку, молчу. Да, я снова вру, потому что маме совсем не нужно знать о том, что явилась Таисия, и тем более о ее угрозах забрать Максика. В ее нынешнем состоянии такие новости очень опасны. Да вы профессиональный брихун, подает голос лисичка. Приходится, киваю я. Даже не покраснели, езвит моя няня, и ни разу не запнулись. Видно, часто врете. Я радостно улыбаюсь. Она со мной разговаривает, да еще и таким тоном, как раньше, когда она постоянно мне дерзила и подкалывала. Обожаю ее острый язычок. Я покраснел, отвечаю я. У меня уши горят. Значит, вы не безнадежны. Ты же понимаешь, что маме не надо знать. Я понимаю. У вашей мамы больное сердце, а у меня нет. Я в состоянии выдержать правду. Вика, ты самая красивая, самая дерзкая, самая добрая и нежная лисичка. Не смейте мне такое говорить. Я просто няня вашего сына и все. Мой сын счастливчик. Очень ему завидую. А вот вам сейчас не позавидуешь. Что собираетесь делать с вашей женой? Она мне не жена, я ее видеть не могу. Ты не представляешь, как мне трудно сдерживаться, чтобы не придушить ее. А я сейчас не могу даже выставить ее из дома, хотя хочу этого больше всего на свете. Не можете? Она грозится вернуться с полицией и органами опеки, напишет заявление, что я украл ребенка и удерживаю его силой. По документам она законная мать. Они обязательно среагируют. Я не хочу так травмировать Максика. Год назад мне пришлось с психологами вытаскивать его из этого стресса. Она правда может это сделать? Мой юрист говорит, что может. Чего она вообще хочет? Говорит, что у нее проснулись материнские чувства. А вдруг, правда, проснулись? Нет, я не верю в это. Я вижу, что ей также плевать на него, как раньше. То есть Таисия будет жить с нами? Пока мой юрист не предпримет необходимые шаги, чтобы обезопасить Максика, я не могу ее выставить, понимаешь? Понимаю и поддерживаю. Спокойствие Максима сейчас важнее всего. Спасибо тебе. Я порывисто пожимаю ее руку. Она ее отдергивает. Не надо мне вашего спасибо. Я просто побуду с Максиком, пока все не наладится. Дома тишина. На кухне сидит юрист. При виде меня он вскакивает и быстро прощается. Твой сын на месте, все в порядке. Поговорим завтра. Меня дома ждут. Спасибо, Антон. Я жму его руку. Мы с Лисичкой поднимаемся по лестнице. У спальни Максика на полу сидит дядя Толя. Превалился к стене, глаза закрыты, спит. Дробовик, я надеюсь, незаряженный, валяется рядом. Лисичка таращится на него. И тут появляется Таисия из моей спальни в пеньюаре. Она вообще охренела. Я на секунду теряю дар речи от нее непредвзойденной наглости. Смотрю на лисичку. Она на меня. Надеюсь, она понимает, что я не звал Таисию в мою кровать. «У тебя есть фен?» капризным голосом спрашивает бывшая жена. «Что ты делаешь в моей спальне?» — ору я. «Тсссссс». Она прикладывает палец к губам. «Максика разбудишь». «Ты совсем берега попутала?» Я продолжаю орать, но уже шепотом. «Это супружеская спальня», — Таисся смотрит на лисичку. «Помнишь, мы вместе выбирали эту кровать и неплохо проводили в ней время? Выметайся!» Я уже разложила вещи и устроилась в постели. «Жду, когда ты присоединишься». «Ты что, серьезно думаешь, что я буду с тобой спать?» «А где ты будешь спать?» «В прихожей на коврике», — ухмыляется эта стерва, и с превосходством поглядывает на Вику. И тут лисичка внезапно выдает. «В моей кровати достаточно места для двоих».